Глава 75. «Вы не сдали», — эхом звучит в моей голове. Всё остальное становится уже неважным. Всё, к чему я стремилась, рушится. Всё будущее, которое могло быть, возможно, осыпается осколками. Ребята за моей спиной начинают переговариваться, и я понимаю, что они сейчас выступят в мою защиту, как это было уже в прошлый раз с Джуной. Но... Если они это сделают, то им гарантированно могут не зачесть экзамен. Прошу прощения, что тут происходит? Толпа голдящих студентов снова расступается, и к нам выходит Валькард. Сердце начинает бешено колотиться, а дыхание сбивается. Хочется кинуться к нему и попытаться убедить, что я ничего не делала. Но по нему видно, что он сейчас скорее похож на очень недовольного, даже разъярённого дракона потому что глаза Эльмара сейчас сверкает глубинным огнём, а радужку рассекает вертикальный зрачок. До меня дошли сведения, что студентка Круг смогла использовать дополнительный артефакт для поддержания резерва магии. Спокойно отвечает его величество. Она не призналась сама, но позволила себя обыскать. При этом был найден усилитель горной природы. Эльмара глядывается на Оре. «Значит, правильно поняла, что я его истинная, поэтому он слышит моего фамильяра». Вальгард почти незаметно кивает, когда Орёл рассказывает, что ко мне подходила Джуна. «Точно, Джуна. Вот на что она намекала, когда говорила про столько силы. Я знала, что она подлая, но чтобы настолько». Перевожу на неё взгляд и вижу довольное лицо, ухмылку, которую хочется стереть, однако уже не испытываю ни ненависти. Ни злости, только жалость. Она сама по себе не представляет ничего и знает это. При всём моём уважении, я слышу, как едва сдерживаемая ярость звенит в голосе Вальгарда. Вы не имели права досматривать мою студентку без меня. Король напрягается и произносит медленно, с угрозой. Вы хотите сказать, что не доверяете мне? Я хочу сказать, Ваше Величество. Не моргнув глазом, докладывает Вальгард, что Алисия имеет право на защиту, а в силу некоторых обстоятельств я имею полное право предполагать, что её могли подставить. И король верит, и я вижу это по глазам, так же, как вижу разочарование Вайолинца, и слышу одобрительные шепотки в толпе студентов. Но разве студентке должно было хватить сил для обезвреживания магической ловушки высшего уровня? спрашивает монарх. «Её способности гораздо выше, чем было зафиксировано ранее в документах», сообщает Вальгард. «Это стало известно не так давно, и магистр Курт ещё не произвела необходимые замеры, чтобы записать их. Можете опросить её. К тому же, Ваше Величество, неужели вы думаете, что я поставил бы уровень препятствия выше, чем пятёрка могла бы преодолеть?» «Всё это логично, но...» Все видели, что у меня нашли брошь. Что же? Его Величество прищуривает глаза и осматривает меня. Тогда этот случай требует более тщательного изучения. Пока что в качестве исключения я считаю, что можно спокойно зачесть экзамен всем остальным в пятёрке. Ваше Величество, разрешите обратиться. Хорл с поклоном выступает и после дозволения продолжает. «Пятёрка!» Она на ту и пятёрка, что выступает единым составом. Каждый из нас знает, сколько вложила сила Лисия в то, чтобы сдать экзамен, как и то, что без неё мы могли его не сдать. Разрешите всем перепройти испытания». «Сколько пафоса, студент Хору!» — возмущённо вклинивается Вайолинс. «Вам дают поблажку, а вы ещё смеете отказываться?» «Перечите словам самого короля. Не потому ли, что вы хотели бы иметь более тесные...» отношения с моей невестой. Герцог говорит это Никусу, а кажется, что пощучина прилетает мне. Аккуратнее, ваша светлость. Вальгард выходит вперёд, закрывая с собой меня и остальных из пятёрки. Если вам не знакомо чувство солидарности и верности друзьям, это не значит, что все остальные такие же. К тому же смею вам напомнить, что бы ни говорили в газетах, Моя подопечная никогда не давала вам согласия на брак, чему я являюсь прямым свидетелем. А Его Величество знает, что в его присутствии в силу своего статуса и я не могу врать. Воздух, кажется, накаляется до вулканического жара, несмотря на мороз. Назначаю официальное расследование. Прерывает противостояние Вальгарда и Вайолинца король. Окончательное решение по результатам экзамена переносится на три дня. «Брошь передать королевским дознавателям и приложить как улику. Студентку Крукс поместить в изолятор и ограничить контакты. Меня держать в курсе. Я сопровожу Алисию в башню». Сверкнув на со глазами, говорит Эльмар. «Нет», — резко отвечает король. «Её сопроводит мой стражник. Вы, герцог Вальгард, возвращаетесь к основным обязанностям ищейки. Но допрос студентки Крукс произведут мои дознаватели. Герцог Вайоленс, нам придётся перенести визит с целью организации спонсорской помощи на другой раз. Я оглядываюсь и понимаю, что Джуна уже нет. Сбежала. Ловлю взгляд Вальгарда. Мне безумно хочется кинуться к нему, зарыться лицом в его грудь и попросить сказать, что всё будет хорошо. Я знаю, что он верит мне, чувствуя это. Но как же хочется ощутить его согревающее и успокаивающее объятие. Эльмар недоволен решением короля. Зол. И если я сейчас как-то спровоцирую его, может пойти против монарха, что точно не облегчит ситуацию. Поэтому просто киваю, как бы говоря, что всё хорошо. Я справлюсь. Мы справимся. Зная, что он сможет докопаться до правды и очистить моё имя. Ему просто нужно время. Время. Я должна убедиться, что он слышал про метку. Профессор Вальгард, я... «Я вам верю, студентка Крукс», перебивает тот меня в его глазах за внешней жестокостью, мелькает та нежность, что окутывала меня накануне в его комнате. И мы непременно разберёмся в этом деле. Я лично об этом позабочусь. Ко мне подходит один из стражников короля и молчаливо ждёт, когда я сама пойду. Уже лучше. Меня хотя бы не заставляют чувствовать себя арестованной, хотя вряд ли это сильно меняет суть. Радует только то, что шепотки, которые я слышу за своей спиной, в большей степени поддерживающие. Другие студенты доверяют мне, и, возможно, это сыграет на руку, если начнётся большая проверка. Как только за мной захлопывается дверь изолятора в башне, начинается неимоверно долгий отчёт секунд, минут, часов. Однажды я уже была здесь, когда меня обвиняли в том, что не могла сдержать силу, и тогда я почти сломалась. Думала, что, быть может, и правда будет лучше, если меня заблокируют. Хотя бы другим вреда причинять не буду. Но тогда Александра поддержала меня, дала понять, что не стоит на себя взваливать чужую вину, и помогла поверить, что правда всегда восторжествует. Сноска. Из истории «Случайная попаданка для дракона». Теперь я более чем уверена в этом, иначе Вальгород не был бы лучшей ищейкой короля. И мне главное — ему не мешать. Я сначала мерю шагами свою крохотную комнату, потом читаю и перечитываю свои записи, после пробую практику каменного сердца, затем снова возвращаюсь к курсированию по комнате. И так по кругу. Маленькая хрустальная сфера, которую подарил мне Фрейд, служит словно заземлением в здесь и сейчас. Гладкая, прохладная на ощупь, сколько бы ни была в моих руках прозрачная, и красиво преломляющая свет магического светильника на стене. Я даже успеваю запомнить, сколько маленьких пузыриков внутри неё, когда территорию Академии вновь оглушает сирена. Кидаюсь к окну в попытке разглядеть хоть что-то в чернильной темноте ночи, но вижу только мелькающие огни. Внезапно открывается дверь комнаты. Я ожидаю увидеть дознавателя, который должен меня допросить, однако на пороге возникает мачиха.